«В Писании сказано, — начал доктор Хелбо, а именно у нашего пророка Исаии, — от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы и обличит многие племена». Гневно и угрожающе вырвались эти слова из его широкого рта. Однако его торопливо прервал доктор Хелке. «Да нет же!» «Нет же, мой брат и господин, это лишь половина правды. Ее истинный смысл открывается только из дальнейших слов, ибо у того же Исаи сказано, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». «Не извращайте Писание», – упорствовал доктор Хелбо, «не подчеркивайте второстепенного, разве не сказано пророка Михея, и будет он судить многие народы и обличит многие племена в дальних странах». Но тут заупрямился и доктор Хелкия. «Это вы искажаете Писание, и притом уже вторично, ибо опускаете то, что Михей говорит дальше». И каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницею без страха. Теперь, однако, на помощь доктору Хелба ринулся его единомышленник доктор Симон по прозванию Ткач. А как же понять слова агоги и магоги, которых Мессия сначала должен сразить, вызывающий спросил он. И все они пустились в спор. Они забыли, что находятся в Альбане, в присутствии императора. Они были в Ямне, в университетском зале. С греческого они перешли на арамейский, и голоса сливались, гневные, распаленные. Император и его свита слушали молча, не показывая вида, как их это забавляет. Должен признаться, ума я не набрался, заявил наконец император. Миссалин же сказал своим вкрадчивым голосом, «Осмелюсь попытаться разъяснить этим господам, чего, собственно, хочет от них наш Владыка и Бог. Его Величество желает, господа богословы, узнать от вас, как от самых сведущих лиц, следующее. Существуют ли сейчас люди из плоти и крови, люди, носящие определенное имя, рожденные в таком-то году и проживающие в таком-то месте, которые притязали бы на то, чтобы их признали Мессией. Мне как-то говорили, что существует одно основное условие для того, чтобы вы признали эти притязания. Ожидаемый вами Мессия должен быть отпрыском от корня вашего царя Давида. Скажите, верно меня осведомили или нет? «Да», — живо подхватил император, — «это занятно. Значит, круг лиц, из среды которых должен появиться мессия, строго ограничен? Следует ли их искать только среди потомков вашего царя Давида? Прошу ответить мне точно», — обратился он к Верховному Богослову. Гамалиил ответил, «Это и так, и не так». Наше Священное Писание нередко пользуется поэтическими оборотами. Если тот или другой из наших пророков заявляет, что к нам придет Мессия из рода Давидова, то они преднамеренно выражаются туманно, и их следует понимать иносказательно. Весь мир представлений окружающих Мессию поэтичен. Этот мир, закончил он, улыбаясь, посветски любезно, имеет очень мало общего с той реальностью, которую можно было бы уловить с помощью документов и списков.